Глава 21. Три женщины и Люпен жили среди растений, книг и подвязок для чулок. Мадмуазель Тереза вставала первой, готовилась к занятиям, проверяла диктанты. Мадмуазель Вера засиживалась до поздней ночи, склонившись над пишущей машинки в клубах сигаретного дыма. Когда она куда-то отлучалась, я тут же вскакивала со стула, чтобы взглянуть на лист бумаги, заправленный под каретку всегда один и тот же, безупречно белый, не считая цифры «один», расположенный по центру. Одинокая, прямая, как спичка, эта цифра, казалось, изо всех сил пыталась разжечь творческий потенциал старой девы. Мадмуазели были совершенно не похожи друг на друга. Мадмуазель Вера была стройной, мадмуазель Тереза — пышной. Одна взбалмошная, другая — серьезная. Сколько лет им могло быть? В моей 15 лис все кому за 40 казались антиквариатом, но Бенмозель Вера выглядела менее древней. Возможно, дело было в губной помаде, крашенных волосах или сигаретах, которые она всё время курила. Казалось, эти две женщины знали друг друга всю жизнь. Когда одна начинала фразу, другая торопилась её закончить. Они постоянно обо всём спорили, приходя к согласию лишь по одному вопросу как следует заваривать чай. И всё же отношения между ними были наполнены той же нежностью, которая связывала меня и Альму. Мис Вера заполняла пепельницу огурцами, Калет гардероб платьями, а Монмозель Тереза библиотеку книгами. Я же пользовалась возможностью читать всё, что попадалось мне под руку, надеясь, что когда-нибудь тоже смогу курить, не кашляя. Я смирилась с холодным безразличием карман в мастерской, хотя, как ты понимаешь, меня это не радовало. Я была очень счастлива в доме мадмозелей, но знала, что в конце концов мне, как и всем остальным ласточкам, придётся вернуться в родную деревню. Я много работала и откладывала все заработанные деньги. В обеденный перерыв я читала книги, отобранные для меня мадмозель Терезой, а иногда Если Калет настаивала, отправлялась с ней в магазин одежды на главной улице. Там продавали в основном рабочие блузы и фартуки. Всё же мы были в деревне, но попадались и товары для богатых горожанок. Я внимательно рассматривала платья, аксессуары, украшения и обувь хозяйки магазина, как выяснилось, большой поклонницы Роша и Жана Поту. Эти парижские кутюрье и парфюмеры были невероятно популярны в те года. Зашитьём мне приходили в голову новые оригинальные модели из подрилей, с каблуками, вышивкой и лентами. В свободное время я их зарисовывала. Здесь будет атласный бант, там шнурки, обхватывающие лодыжки. Кроме того, меня вдохновляли чудесные шляпки, которые местные жительницы надевали по воскресеньям. Но несмотря на всё то время, что я проводила с Колет, мне никак не удавалось её разговорить. Однажды, не выдержав, я пристала с вопросами к Бернадетте. Дело было в воскресном утром. Я, единственная во всём доме, готовилась к мессе. Бернадетта возилась на кухне. Я же говорила тебе, Лис, что эта женщина была гениальным кулинаром. А я завтракала, пытаясь не обращать внимания на ужасную головную боль. Накануне мы торжественно распаковали чудесный патефон, который Люпен привёз неизвестно откуда на день рождения мадмуазель Веры. Бернадетта присоединилась к нам, и по такому случаю мы все принарядились. А вот скажи мне, Бернадетта, начала я, макая хлеб в миску. В отсутствие мадмуазель Веры, которая по воскресеньям обычно не появлялась раньше полудня, великолепие завтрака было сведено к минимуму. Вся эта пышность соблюдалась только ради самой королевы, в память о её лучших годах. Чего ты хочешь, Анна Дэтти? Я вытерла молоко с подбородка и на своём лучшем французском спросила: "Что здесь делают мадмозель Вера и Колет?" Бернадетта, взглянув одним глазом на меня, а другим на стол, снова уткнулась в раковину. Я вскочила со стула и обхватила её руками. Её жилет, застёгнутый до самой шеи, благоухал мылом. Я обещала никому не рассказывать о том, что здесь происходит, воскликнула она, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. Ну, уже берни. Калет не хочет ничего говорить, а мне больше не у кого спросить. Бернадетта делала вид, что не слышит меня, но как и все, кто вынужден молчать, она умирала от желания поговорить. Поэтому я добавила: А то я скажу мадмуазель Вере, что ты делаешь с Гидеоном в её отсутствие, чтобы добиться тишины. Она обернулась, покраснев как помидор. Да что ж тебе? Бернадетта устало вытерла руки полотенцем, поставила на стол бутылку и придвинула стул. Налей-ка мне, а то у меня голова там, где у кур яйца. А затем, сделав большой глоток, она начала рассказывать.